Глава шестая. Пора, однако, возвратиться к делу. Проведя без сна юбилейную ночь со 2 на 3 февраля, просидев потом с 6 утра до 2 часов дня в камере 2 на 2 шага, где невозможно было заснуть, поужинав, первая еда за целые сутки в камере номер 7, я не без удовольствия услышал вечерний возглас «спать», Но не успел заснуть, как раздался грохот двери и не весьма приятный для сонного человека новый возглас: к следователю, одевайтесь. Два следователя, Бузников и Лазарь Коган, ждали меня в самой большой комнате исследовательских, в кабинете начальника ДПЗ, вероятно, ради почета и глубокого уважения.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 Игра на утомлении и нервах допрашиваемых. Такое юбилейное чествование производилось, разумеется, намеренно. Но, к слову, спросить, как же было дело с академиком Платоновым? И его тоже засадили без всякой еды на 8 часов в камеру 2 на 2 и тоже не давали спать по двое суток подряд? Этот шутливый рефрен, академик Платонов, стал сопровождать меня впредь, во все время тюремного сидения, начиная как раз с этого первого допроса, ибо именно на нем следователи заявили о своем глубоком уважении ко мне и предложили мне такой тюремный режим, которым пользовался академик Платонов. Чувствительно благодарен, пользоваться благами такого режима не желаю. Но от чего было без всяких вопросов и предложений, не избавить писателя, достигшего 30-летия литературной деятельности, от слишком подчеркнутых юбилейных чествований. Особо уполномоченный секретно-политического отдела бузников исследователь Лазарь Коган – молодые люди, которым в совокупности вряд ли больше лет, чем мне. Они вполне корректны и вежливы, бывает при допросах и диаметрально противоположное обращение.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 что впредь они уже не возобновляли бесед со мною на подобные темы. Не надо думать, что эти ни к селу, ни к городу не идущие вопросы были промежуточными и случайными в этом всенощном разговоре. Наоборот, весь он только и состоял из таких ненужностей и самоочевидностей. Следователям надо было установить в протоколе, закрепленном моей подписью, что я не марксист, что в течение всей своей литературной деятельности я развивал идеологию народничества, социально-философское учение, родоначальниками которого последовательно являлись Герцен, Чернышевский, Лавров и Михайловский. Когда я иронически спросил, не были бы арестованы и они, доживи да они до наших дней, то Лазарь Коган сопломбом ответил, что Чернышевский марксист, за что ему и поставлены памятники, а вот Михайловского пришлось бы побеспокоить, и это с ясным лицом и с медным лбом. Разговор всей ночи был сжат следователями в написанный ими небольшой с полстраницы протокол, начинавшийся словами «Я не марксист».